Глава 60. Остаток выходных Нина и Макс оттачивали свой план и готовились к понедельнику. Авомыли белый фургон, навели порядок в его салоне, заправили дизельным топливом, налили солярку в 10-литровую канистру, которую поставили в задок машины. Мариетту дважды отправляли в супермаркет, и она накупила консервов и сухих продуктов питания на большой рюкзак. В воскресенье утром Макс в последний раз послал её за покупками в центр Лондона. «С пачкой краденых денег». Она вернулась ближе к вечеру. «Ковры мои не запачкайте, пожалуйста», сказала она Максу и Нине, когда те занесли сумки в гостиную. «Все купила?» спросил Макс. «Да, и теперь я хочу получить свои вторые пять тысяч». Несмотря на холодную погоду, Мрета обливалась потом, так что косметика на ее лице расплывалась. «Завтра утром. Получишь завтра утром, как только расцветет», пообещал Макс, и принялся разбирать сумки. Доставал покупки, а Нина вычеркивала их из списка. Походная плитка, четыре термоспальника. «Зачем вам четыре? Вас же только двое!» — удивилась Мариетта. Салфеткой промокая лицо, она наблюдала за тем, как содержимое из сумок выгружается на ее ковер. Макс проигнорировал ее замечания. «Три незарегистрированных мобильных телефона, две запасные батареи, Нин!» Это всё надо зарядить. Хорошо, — сказала она, записывая за ним. Господи, мне столько времени понадобилось, чтобы купить всё это. И везде толпы народу, все затариваются к Рождеству, хотя ещё даже не декабрь. Слушай, отвалила бы ты. Иди лучше чайник поставь, — вспылил Макс, веря позыркнув на неё. Пять тысяч, только ради этого и терплю пять тысяч, будь они прокляты. Пробормотала Мариетта, покидая комнату и закрывая за собой дверь. «Десять тысяч!» — крикнул ей вслед Макс и снова повернулся к Нине. Она нервно грызла кончик ручки. Макс вытащил большой набор Хариба. «Смотри, специально для девочек. Им понравится. Чего здесь только нет. Мармеладные мишки, бутылочки Кока-Колы». Слабо улыбнувшись, Нина записала и это. Макс вытащил две запасные батареи к ноутбуку и затем длинную жёлто-красную пластиковую коробку и присвистнул. Ни фига себе. Даже не поленилась сходить в специализированный магазин походного снаряжения. Он открыл коробку и извлёк из неё два длинных жёлтых цилиндра с красными отвинчивающимися колпачками на каждом конце, как показалось мне. И купила, что надо. Две парашютные сигнальные ракеты. Я бы не удивился, если бы тупая корова вместо ракет притащила брюки клёш. В английском языке одно из значений flare, помимо сигнальной ракеты, клёш, юбки и тому подобное. Мнена наблюдала, как он рассматривает длинные пластиковые цилиндры. Как они действуют? Держишь вот здесь. Макс показал на стрелочку в верхней части корпуса. Отвинчиваешь снизу это Он отвернул колпачок на одном конце цилиндра. Крышечка соскочила из цилиндра, выпал хвостик шнура. Не дёргаешь. И огненная ракета взвивается в воздух на 300 футов. Макс аккуратно приставил колпачок к корпусу цилиндра и крепко его завинтил. Это нинд. Наш путь к спасению. Вторая ракета резервная. Теперь ясно. Она кивнула. А твой приятель? На него можно положиться? Я ему доверяю. Он узнал, что от хватит соленый кусок выкупа. А это самый верный залог доверия. Нина обвела взглядом вещи, разложенные на ковре. Даже не верится, что мы на это решились. Макс бережно уложил сигнальные ракеты в коробку и повернулся к ней. "Решились, Нин", сказал он. "И мы исполним свой план ради нас". Это наш шанс на достойную совместную жизнь, шанс распрощаться с нашим нынешним жалким существованием, без денег, без надежды, без перспектив. И обстоятельства складываются в нашу пользу. Это наш звёздный час. Мы должны вцепиться в представляющуюся возможность обеими руками. Никто не пострадает. Нина посмотрела Максу в глаза и на мгновение почти ему поверила. В ту ночь Нина не спалось. Пару часов она смотрела на мирно похрапывающего подлинюю Макса, потом встала и бешёмно спустилась вниз, чтобы согреть себе молока. Ставив на газ маленькую кастрюльку, Нина краем глаза увидела стационарный телефон, стоявший на столике в коридоре. На цыпочках она вышла в коридор, прислушалась. Те колеи часы на плите шипел газ. Нина сняла трубку, понесла её в кухню. Гудок на слух казался тёплым и ободряющим. Телефон матери она знала наизусть. Он не менялся много лет. Она запомнила его ещё в детстве, когда училась отвечать на звонки. Брала трубку и говорила: "Алло, 0208 886 6466", как это обычно делала бабушка. С голка бьющимся сердцем, Нина начала набирать номер: 0208 886 6 4 6. Палец завис над последней шестёркой. Кина, чего хочешь? Раздался чей-то голос. Вздрогнув, она повернулась и увидела Мариетту, сидявшую на диване в тёмной гостиной. Нет. Не напустила трубку на рычаг. Меня не проведёшь. Что? Я сама кого хочешь, проведу. Мариетта грузно поднялась с дивана и прошаркала в коридор. Яркий свет, лившийся из потолка, подчёркивал каждую морщинку на её лице, мешки под глазами. На ней был застёгнутый белый махровый халат, из-под ткани кармана проступало очертание пачки сигарет и зажигалки. "Боишься, да?" спросила Мредда. Она обняла Нину и поцеловала её в макушку. "Да. Вот что я тебе скажу, девочка. Я почти всю жизнь живу в страхе". И мне от этого одна только польза. Нина заплакала. Мэра отстранилась от неё и отвесила ей пощёчину. Прекрати. Тебе представилась возможность уехать из страны, не упускай свой шанс. Ясно. Потрясённая Нина поднесла руку к горящему лицу. Я думала, вы не хотите знать, что мы намерены сделать. По-твоему я дура или глухая? Завтра ты поедешь с Максом, поняла? «Не поедешь, я позвоню в полицию и все им расскажу». «Знаешь, что бывает в тюрьме с такими девчонками, как ты? Думаешь, ты нужна такая кому-то из своих родных? Для них ты теперь современная Майра Хиндли?» «Я не такая, как она», — начала Нина. «Вы убили четверых, у них твоя ДНК, твои фото. Они запросто установят твою причастность к этим преступлениям. Совсем, что ли, идиотка?» Ты будешь сидеть пожизненно, если только не решишь повеситься в камере на простыне. Стерва, обругала Мерет Тунина. Та схватила её за горло и припёрла к стене. Теперь в взгляд у неё был такой же холодный и безжалостный, как у Макса. "Для чван левой маленькой бздюшки вроде тебя 10.000, может, и не деньги", прошипела Мерет, почти вплотную приблизив к ней своё лицо. Но я таких денег, наверное, в жизни больше не увижу. Сейчас ты поднимешься наверх, а завтра утром поедешь с моим сыном и сделаешь всё, что потребуется для того, чтобы вы могли начать новую жизнь. Наши с вами пути больше не пересекутся. Она пристально посмотрела на Нину, лицо которой приобретало синюшный цвет, и затем убрала руку с её шеи, хватая ртом воздух. Нина сползла по стене на пол, а потом медленно потащилась вверх по лестнице. Послышалось шипение, по квартире разнесся запах горелого. «Молоко твое убежало!» — сказала Мриетта. Когда они проснулись, Мриетты дома не было. После завтрака Макс оставил на кухонном столе пять тысяч фунтов, и они направились к фургону. С новыми номерами на машине они поехали на Хелли Филдс Роуд, припарковались в сотне ярдов от дома Марша и стали ждать. Сначала Марш уехал на работу, а спустя 45 минут появилась Марси с близнеашками. На девочках были одинаковые зелёные платья, плотные осенние пиджачки, шляпки, перчатки и тёплые зелёные колготки. Марси посадила дочек на заднее сиденье Space Cruiser, пристегнула их, и они поехали. Нина глянула в задок фургона, где они положили старый матрас. Окно на задних дверях машины, они затемнели. «Макс, они же совсем крошки», — жалобно произнесла Нина. «Сколько раз тебе говорить, ничего с ними не случится. Если выполнят наши требования, через день получат назад своих детей. Нин, ты хоть понимаешь, что это не самое страшное из твоих деяний? Так какого чёрта строишь из себя мать Терезу? Кого ты пытаешься обмануть? Я знаю, что я совершила. Вот и отлично. Давай лучше думать о деле. В следующие полчаса они провели в молчании, и только Нина начала терять надежду на то, что Марси вернётся домой, в боковом зеркале появился её автомобиль. Он пронёсся мимо них и свернул на подъездную аллею. Они дождались, когда Марси войдёт в дом. Затем Макс отстегнул ремень безопасности. Ну что? Приступим. Нина посмотрела Максу в глаза и кивнула. Да.